И девочка осталась одна без всякой защиты и с братом-алкоголиком на руках. У Кати не было силы и решимости, чтобы развестись с Генкой. Ему нужна была квартира его дорищей жены, которая оценивается в миллион, а может и в 2. Её можно было продать и поделить только по истечении отсрочки, и никак иначе. Вот как всё придумал изверг-губернатор. Разводиться раньше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 Ниночка позвонила, быстро обработала подругу на предмет похода по магазинам, ещё полюбовалась на себя в зеркало. Хороша, хороша, ничего не скажешь, и стала собираться. Обратный отсчёт начался. Времени у неё осталось совсем немного, но она, конечно, не знала об этом. А если бы узнала, не поверила. У костюмерши так тряслись руки, что перья, которыми был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 Кажется, ему понравилось это слово, потому что он вдруг бросился в соседнюю комнату и заголосил оттуда: "Животные!" И ещё матом так и сяк и наперекосяк, чтоб ты сдох. Вниз, вныз бывней тоске пробормотал водитель Владик, и костюмерша отшатнулась от него в испуге. Её слёзы капали прямо на сценический костюм, обшитый перьями. "Сопли подбери", безгливо посоветовала Хелен. "Пиджак из гвоздейш, а в нём вечером выступать". Хелен работала директором у Никоса. Высходящей звезды страды, и при ней пожелать звезде сдохнуть хоть бы и шёпотом, было равносильно самоубийству.